Катастрофа, конец света. Улетаю, улетаю, на этот раз уже совершенно точно. А его, тебя, вас, рядом нет. Хотя обещал приехать в аэропорт час назад, не больше, обещал, час назад, не больше. Мы поцеловались последний раз на покатой улице Тигровой. Да нет же, нет. И не поцеловались даже, а прижались друг к другу и долго стояли так. Детское что-то в нас было, бесприютное, сиротское, и безо всякой надежды на чью-либо милосердную помощь, а только друг на друга. Пассажиры рейса Владивосток-Южно-Сахалинск. Что ж такое могло случиться? Что умер внезапно? Других причин быть не может. Сжимаю в кулаке билет, как ненужную бумажку. Мну комкую. Что же делать? Предпринять, бежать к автобусу и туда, туда, на улицу Тигровую? Боже, говорю, Боже! Верьте мне, верьте. Вспоминаю, этого не может быть, но это есть. Я ждал вас, ждал всю жизнь. Не вы, я. Мне и молчать с вами счастье. Сердце бьется с новой энергией. Хочу совершать какие-то благие поступки, чтобы вы, именно вы, улыбнулись, оценили. Мы не можем, не можем друг без друга. Вы только верьте. Я сделаю все, все, и будем вместе. Не знаю, как, когда, но все, все. И нет его. Нас. Тебя? Совсем нет. В беспамятстве сама себя душу за горло, Испохватываясь только тогда, Когда из хрипящего репродуктора вырывается, Отлетающий в Южно-Сахалинск шлет привет И просит извинить, и просит верить, Что любит, любит. Всем своим измученным, обманутым телом упала на контролершу. Та оттолкнула легонько, спросила почти сочувственно, «Что это с тобой, ласточка?» «Что со мной? Что со мной? Облака!» Облака белые, высоченные, все пытались навалиться на наш самолетик, придавить, придушить. И в те мгновения, когда машину заносила и встряхивала, я торопливо радовалась. Раз — и нет меня. Только бы скорее, скорее освободиться от вероломной сокрушительной зависимости, от невнятицы произошедшего где самое казалось существенное — его, твое, ваше отсутствие в аэропорту. И хотя я догадываюсь, что с ним, вами, что-то случилось и скоро разъяснится, но оскорбленное достоинство и инерция жалости к самой себе уже раскрутились и удерживают обиду на взводе и чего то сладостно чувствовать, что я-то со всей прямотой, истовостью, а он, а вы, а ты, наговоривший много прекрасных слов, оказался куда как-то склея, обыденнее своего текста. Уж если даже он, кричу в иллюминатор, то ли облакам, то ли самолету, который то и дело подрагивает, словно бы кое-как приделанными крыльями, кое-как приделаны и мои недавние взбаломошные радости к незатейливому, но ревнивому быту. Самолетик сплошь мне симпатичен. Даже пятна износа на его металле мне по душе. Хуже, много хуже было бы, если бы он сиял новизной. Так мне кажется почему-то. Старенький, свойский, старательный. Он дотащил меня до южно сакалинска И вот я уже, как узел с тряпьем, валюсь на диван у себя в квартире и вою. Господи, прости мою душу грешную. Но ничего-ничегошеньки поделать с собой не могу, потому что, оказывается, нет ничего на свете Страшнее и беспощаднее, чем знать, ты есть. Но если есть, сыскался, то почему, почему не рядом? Не здесь, спрашиваю, спрашиваю, пытаю у стены, у окна, у плинтуса, у зеленого глазка, почему-то гремящего приемника. А ответа нет, нет и нет. Уже не вою, тупо. Сквозь сами по себе льющиеся слезы рассматриваю ручонку моего четырехлетнего сына, который пробыл без меня на совести старухи-соседки целых семь суток. Мой мальчик, ангельски прозорливый, как всякое дитя в этом чистом трепетном возрасте, чувствует, как мне тяжело и тычется тупенькой мордочкой в мое мокрое от слез лицо и допытывается «Ты умереть хочешь? Ты больше меня не любишь?» Отвечаю чистосердечно, прижимая к себе легкое податливое тельце «Нет-нет, тебя я люблю, ты у меня самый-самый лучший! Я летела в самолете, а кругом было много-много белых облаков, Я у тебя, к сожалению, совсем не такая, как надо бы. Не такая, соглашается он. Ты лучше всех. Не плачь, я тебя люблю, но я плачу еще пуще. Уже от того, что он со мной, потворствующий, великодушный, не человек цветок. А возможно, я уже плачу и потому что, предчувствую, моя любовь к вам, к тебе, уже зависла радугой между тобой и мной, самой яркой радугой, какая только бывает. И как же отрезать от нее? Какой кусок, чтобы не обделить и своего беззащитного, беспечного звереныш? Не уверена я, нет, не уверена» что теперь моей любви хватит поровну и на вас, тебя, и на сына. Мне горько от этого коварного предчувствия. В торопях, жадными, покаянными губами расцеловываю глазастую мордашку и так, и эдак. Оказывается, да, так вот. Оказывается, тошно тебе или не тошно, А если в доме маленький сын, и на носу Новый год, и прилежная соседка покрасила и развесила на веревке в узеньком коридоришке какие-то марлевые трепицы, ты не осилишь только валяться и стенать. Ты, во-первых, легко согласишься с мнением своего мальчика, что это прекрасный маскарадный костюм, и пора его попробовать надеть». «Скорее! Скорее, мамочка! Я в нем весь зайчик!» «Все, все делаю, что надо!» И улыбаюсь, и всплескиваю руками. «Ой-ой-ой, какой то замечательный зайчик! Просто чудо!» Сынок смеется, откидывая светлокудрявую головку, и каждый зубок в его рту смеется ото всей души. «Я же тебе говорил, говорил!» И тут я вдруг замечаю светло-голубую мужскую рубашку, свесившуюся со спинки стула и дотянувшуюся наглаженными манжетами почти до пола его крашенных коричневых досок. В ее гимнастическом изгибе столько обреченности. Мороз по коже. Но мой вспуганный, опытный зрачок тотчас и безошибочно Скакнул в угол между стеллажом и стеной и замер там, отдыхая светлее. Так и есть. Бутылки, бутылки, бутылки, сколько ж можно. Но следом, тут как тут, все-таки отец. Но сын мой шепчет мне, каким-то непостижимым образом перехватив мой летучий бутылочный взгляд. «Хорошо, что папы нет, тихо!» А приемник, то сужая изумрудный зрачок, то расширяя, все орет и орет, почему-то заполняя комнату никчемными фестивальными звуками. И опять мой чуткий маленький мальчик на высоте пробежал наискосок, крутанул пластмассовую шайбочку и подарил мне тишину. Тишиной и неуверенность. А мой ли он сын? А я ли сижу в углу дивана? А точно ли замужем за человеком, чья рубашка вроде бы безвольно укоризненно свисла со спинки стула? А был ли в моей жизни Владивосток и... Бросаюсь, едва не сбив ребенка к своему чемодану, как-то никчемно притулившемуся к стене, Вжикую длинной молнии взрываю внутренности и, о чудо, нащупываю и вытаскиваю яблоко, крупное, пурпурное и словно отлакированное, единственное, других похожих на свете нет. — Мне? — у сына в глазах сияет восторженная жадность. «Ну, конечно!» Он надкусывает волшебный плод, обливаясь соком. А в сердце моем, помимо воли, словно лопается какая-то жилка, и боль утраты стекает горячей каплей. Ах, какая-то все, однако, чепуха и мелочевка! Разве я не жила всю жизнь одна и не проживу дальше? Какой Владивосток! Причем тут Владивосток и всяческие миражи? Все могу, все! Стирать, писать, шить, полы мыть, платить за мужа пьяные долги, рисовать на детсадовской веранде желтого верблюда и зеленого крокодила. Мамуля, можно я пойду погуляю? Вон Юрик там, можно? «Можно, можно, можно! Только не отходи далеко от дома, тараторю, и вдруг хватаю свое дитя и нерасчетливо крепко целую его в одну щеку, во вторую и вытаращенные карие глаза. — Ты меня сильно присильно любишь? — уточняет он, расцветая улыбкой. — присильно, ты же знаешь, вроде правду говорю а вроде и подбираю в потайном, близящемся ужасе, что я — это уже не я, что вот-вот и не осили любить своего мальчика с той же материнской, иступленной истерикой, к которой он претерпелся, привык, и едва он за дверь, плашмя на пол и вдребезги наивная, Поспешная надежда сыном, его присутствием, евангельской любовью, спастись от отчаяния, от озноба одиночества, от рвущегося сквозь стиснутые зубы крика «Не могу!» «Не могу без!» А имя, а фамилию произнести страшусь. И себя страшусь вот такой сумасшедший, раздавленно замерший на полу. Тогда мне казалось, что только я одна, вот так вот сломя голову, кинулась в водоворот тоски, только у меня перешибает дыхание отчаяние, ненасытная жажда обладать, только во мне полыхает грозное пламя нежности. Это потом, потом ты признаешься мне, каково тебе было остаться одному без меня на той же оледенелой мостовой, где ты всматривался. Вполне могли еще синеть следы моих шагов. Это потом. Потом окажется, что ты, мужчина высокий, сильный, волевой, как мальчик стоял и смотрел на темную, безотрадную дверь дешевой гостиницы и ждал. А вдруг, вопреки очевидному, появлюсь я и проклинал свой радикулит. Вот в чем была причина твоего отсутствия в аэропорту. Тебя скрутило, и ты, конечно, мог бы со свойственным тебе упрямством пересилить себя, приехать в аэропорт, но устыдился, не захотел предстать передо мной в уцененном виде. «Да уж, так уж, у кого там что, а у нас с тобой, как одно из полноправно действующих лиц трагикомедии, был радикулит». Не знала я тогда и другого, самого, пожалуй, существенного, что нет себя упрямей, настойчивей, целеустремленней. Звонок в дверь. Продолжительный. Так звонят не свои, посторонние. Встала, утерлась подолом. Телеграмма. Какая телеграмма? Нет сил соображать. Хочу захлопнуть двери и все. Но голос почтальона, не ведая сейчас, мужчина-то был или женщина, требует. Распишитесь. И вдруг мой глаз схватывает с листка заповедное, отпечатанное кругом слово «Владивосток». Прыгающими пальцами раздергиваю вдвое сложенный листок, и сердце выскакивает горлом, как веселый пинпонговый шарик. Прошу простить меня, родная, любимая. Не смог приехать проститься аэропорт, Связи внезапной болезнью. Теперь легче крепко целую. И фамилия. Странноватая, коротенькая. Милая, единственная. Восторг взорвал все мое существо и превратил в звездную пыль. Но дальше-то дальше. Едва рассвело. Опять звонок, опять телеграмма. Родная, любимая. И мои страдальчески счастливые губы тянутся поцеловать каждое слово, пахнущее казенным клеем. Только разве я тогда поняла самое-самое существенное? Разве догадалась, что все это значит, череда нежнейших телеграмм, бандероли с книгами? Поначалу-то не сообразила и того, что книги были посланы заранее, еще когда мы вместе бродили по Владивостокским улицам. Я просто сошла с ума, хотя со стороны, вероятно, выглядела вполне благопристойно, так как выполняла всякие обязанности по работе и дома с автоматической бесперебойностью. Я сошла с ума легко и беспечно, обнаружив вдруг, что все вокруг, на что не гляну, помутневшим взглядом. Тотчас отзывается о твоей короткой, ласкающей фамилией. И эта твоя фамилия, то и дело, непроизвольно слетает с моих губ и реет вокруг, оберегая веселя, вплетая случайные мелодии, сливаясь со скрипом шагов по снегу, с тысячами тысяч алмазных высверков, вздорожавших на солнце сугробов. Оказывается, бандерольку с двумя книгами, обернутыми в коричневую толстую бумагу, обвязанными ворсистой веревочкой, можно взять в руки с тем же трепетом и мгновенной слезной спазмой, как, положим, жемчужное ожерелье, бриллиантовое колье или медаль за отвагу. Оказывается, даже запах этой стандартной почтовой обертки можно вдыхать, прикрыв глаза, как букет фиалок или ландышей. Оказывается, эту легонькую бандерольку нельзя нести в сумке или просто в руках, а непременно за пазухой, чтобы сердце к сердцу. Оказывается, нужно абсолютное безлюдие, ни малейшего постороннего присутствия, чтобы сначала поцеловать чуть влево наклонную вязь твоего стремительного крупного почерка, потом осторожно сколупнуть расколотую круглую сургучную шлепку, развязать веревочку и, слушая податливый треск разворачиваемой крепкой бумаги, вдруг увидеть книги, которым это уж точно, хоть и невероятно, прикасались твои теплые пальцы. Оказалось, что задыхаться от счастья можно на совершеннейших пустяках, на чепуховине, если смотреть со стороны. И впрямь. Ну что такое те бандерольки? Бумага, сургуч, веревочка и книги. Вовсе никакие там дорогие и редкие, нет. Но внутри, наискосок, на белой странице, твой стремительно летящий почерк. Родная, буду очень рад если эта книга вызовет ваш интерес и доставит удовольствие. Или, по-моему, родная, здесь вы найдете близкие вам предметы, любопытные ответы на вопросы. Счастлив, если хоть немного развлек вас. Целую. — Ну что такого? Ну что особенного? Но стоит ли собирать в ладошку и веревочку, и каждую отколотую сургучинку, и аккуратно разглаживать измятую почтовую бумагу? Нет же, боюсь. Не смею терять хоть крошку из присланного тобой. Собираю, складываю, заворачиваю, прячу, вынимаю, рассматриваю, глажу, целую. О письмах уж и не говорю. Как передать то жаркое счастье, Когда, отстояв в очереди, Глядя в унылый, Залаченный начес Какой-нибудь густо надушенной дамы, Внезапно, Всегда и непременно внезапно, Услыхать быстрый шелест конверта, Который почтовая девушка выхватывает Из плотного строя других И вместе с паспортом Проф небрежно кидает на залощенную доску конторки. И нет меня больше на этой земле среди нормальных людей. Не иду, парю, лечу, улетаю. И оказывается, это так просто. Попасть из серого-серого будня в праздник надо лишь нести за пазухой сердце в сердце твое письмо, еще не початая еще немного таинственная, но уже озаренная твоей фамилией, прикосновениями твоих рук, сохранившая, возможно, даже шорох твоего пера. Оказывается, человеку, женщине, члену КПСС, профсоюза, общества знания, ДСАФ и так далее ничего не нужно в этой жизни, а только письмо, самое тоненькое, Но чтоб на конверте стояло два имени, чуть выше ее, чуть ниже его. И тогда, даже если ты тащишься домой, с нагоняем за то, что недостаточно ярко в сборнике, который вы редактируете, показана великая организующая роль партии в данном совхозе, когда тяжелая сумка с картошкой и капустой оттягивает тебе руку, когда пуржит и липкий снег забивает глаза, когда тебе надо верить, что в восьмидесятом вступишь заодно со всеми в коммунизм, когда только что вернувшегося из америки пожилого простоватого журналиста выставили из партии, ибо тот не увидел там самого главного безработных, Когда встречный пенчшка Саданул по тебе матом ни за что, а просто так от полноты сердца? Ты абсолютно неуязвима. Ограждена и спасена и от убогого быта, и от назойливого агитационно-пропагандистского ханжества. Ты моешь руки с мылом, прежде чем вскрыть драгоценный легенький конверт. Но не вдруг, не вдруг. Еще долго ревниво посматриваешь на книжную полку, где он белеет, и с воистину героическим стоицизмом умудряешься прежде почистить и сварить картошку, заправить постным маслом квашеную капусту, размешать ее с мелко нарезанным луком, наговорить ласковых слов сыну, склонившемуся над тарелкой, и чмокнуть его в теплую взъерошенную макушку, взгромоздить на плиту бак с бельем. А потом, уже в ночной тишине, уже когда на веревке в коридоре распята свежепостиранная бельишка, а сын уснул с любимой машинкой у груди, вот тогда, тогда, в час священнодейства отвоеванные всяческих забот хлопот, Наконец-то осторожно, словно птенца, снимаешь с полки заветной заждавшийся конверт. И все. Любимая моя, и первые строки этого года вам, как и последние. Между нами не было ничего. Там, где нет со мной, у вас, пусто. Вот по радио бьют часы. За стеной праздничные крики, веселье. Я же удачно заболел. И один, и ничего не понимаю. Вот пишу третье письмо. Третье письмо за одни сутки. Что же это со мной? Что с вами? Что с нами? Какая-то гимназическая любовь. Глаза и слова, слова и глаза. И безгрешные объятья. Но у меня твердая уверенность. Нельзя нам больше друг без друга, да и не получится, родная моя. Мои глаза поначалу бегут по строчкам, несутся. А когда доходит до конечного, позвольте мне поцеловать вас, за все-за все, за все замирают.